Голова двадцать Колесо медленно вращалось, опрокидывая деревянными лопастями потоки воды. Сверкая и переливаясь, она исчезала, но только для того, чтобы появиться вновь. Это действие повторялось раз за разом, испуская равномерный скрип и отчетливые всплески. Легкий ветерок трепал распущенные волосы Марии а полная луна отбрасывала два силуэта на поверхность маленькой речки. Силуэты слегка колебались, когда на поверхности проносились легкие волны. Мария, вытянув шею, впитывала в себя прелесть ночного очарования и присутствие Луидора. Он стоял напротив нее и ждал, когда она заговорит. Мария же оттягивал этот миг. Она заговорила, когда Луидор меньше всего этого ожидал. Слова Марии прозвучали тихо, но вполне отчетливо. Лишь легкая дрожь в голосе указывала на волнение, которое она пыталась унять всеми силами. — Я постараюсь на вас не смотреть. Так мне будет легче. Она на мгновение замолчала, но затем продолжила. Голос все еще дрожал, но наряду с этим в нем послышалась решительность. «Я не собираюсь вас уговаривать, я не буду вас просить, я постараюсь объяснить». Мария несколько раз прерывисто вздохнула и сплела пальцы опущенных рук. Решительность растворилась так же внезапно, как и появилась. Луидор ни слова не произносил. Он понимал, насколько трудно дается ей этот разговор. Да и что он мог сказать? В особенности после того короткого разговора в комнате. Сеньорита будет свободна. Он не задумывался о цене, когда речь шла о его жизни. Но теперь все изменилось. Как он может не ответить на такой благородный поступок? Но брак... Нет. Лучше пусть его сочтут неблагодарным. В любом случае он выслушает все, что она скажет. Это самое меньшее, что он может для нее сделать. Этот брак был моим желанием и только моим. Мария вспыхнула и потупила глаза, произнося эти слова. Но тут же подняла голову и, устремив умоляющий взгляд на Луидора, продолжила. «Я сама во всем виновата. Я и только я». Сударыня запротестовал Луидор, но она не дала ему досказать. «Выслушайте меня. Прошу вас». Произнесла она таким проникновенным голосом, что Луидор не только замолчал, но и устремил на нее растерянный взгляд. А она тем временем, вся пылая от осознания того, что собирается сказать, продолжала. Меня со всех сторон окружают враги, могущественные враги. Все они только мечтают о том, чтобы принудить меня к браку, дабы получить возможность использовать мое богатство в своих собственных целях. У меня впервые появилась возможность Самой выбрать себе супруга. И я сразу назвала вас Луидор. И я желала стать вашей супругой. И это не было простым порывом или прихотью капризной женщины. Нет. Это было осознанным решением, которое принимают, прекрасно сознавая, все возможные последствия. Эти слова слишком холодны. Нет-нет, сударь, истинные мои мысли не таковы. Я хотела стать вашей супругой. Едва увидев вас, я поняла, что могу довериться вам. Пробыв рядом с вами, я поняла, что вы — именно тот, кого я смогу принять в качестве моего супруга и никогда не пожалею о своем выборе. Мария замолчала. Ей нужны были силы, много сил, ибо сейчас она собиралась полностью открыть ему свое сердце. Я глубоко сожалею о своем поступке. Я не должна была принуждать тебя к этому браку. Ты не представляешь, как это больно получить то, о чем мечтаешь, и убедиться в том, что эта мечта стала еще более призрачной. Но ты должен узнать то, о чем я не осмелилась сказать. Я не избавление искала от своих несчастий. Нет, Луидор. Я желала, я мечтала, я очень хотела стать твоей супругой только по одной причине. С первого мгновения я полюбила тебя всем сердцем. Вот единственная причина. Я приняла тебя в душе, как своего супруга. И ничто, никто не изменит этого. Я дала обед, и сейчас клянусь. Быть верной супругой только тебе. Даже если ты ненавидишь меня, я буду тебя любить до последнего своего вздоха». Рядом с Марией раздался странный хлопок, но она не придала ему значения. Она ничего не слышала за исключением собственного отчаяния и не осмеливалась поднять взгляд на Луидора. Прошло всего лишь мгновение после того, как она замолчала, как вдруг раздался голос Луидора. «Мария!» Он впервые назвал ее по имени, но его голос прозвучал очень странно. Мария, наконец, осмеялась и подняла на него пылающий взор. Она ожидала увидеть все, что угодно, но только не то, что предстало ее взгляду. Глаза Луидора, они медленно закрывались, а в следующее мгновение он пошатнулся и начал оседать. Мария, все еще не понимая происходящего, бросилась к нему. Она успела ухватить падающего Луидора, но удержать его не смогла. Вместе с ним она упала на доски. Мария тут же поднялась и с глубоким беспокойством начала ощупывать неподвижное тело Луидора. Она не могла понять, что с ним происходит. Внезапно ее правая рука стала липкой. Она посмотрела на руку. На ней была кровь. Ее взгляд тут же устремился к груди Луидора. Именно в этот миг позади нее раздался злорадный голос. «Это я его подстрелил!» «Нет!» — у Марии вырвался из груди душераздирающий крик. Немедленно, единого мгновения, она стала лихорадочно расстегивать камзол Луидора. При этом с ее губ слетали отрывистые фразы. «Он ранен, ранен, ему надо помочь, надо расстегнуть камзол, надо разорвать рубашку, перевязать рану. С моим Луидором не может ничего случиться!» Ей уже удалось расстегнуть злополучный камзол, в глаза бросилась белоснежная рубашка и большое кровавое пятно на груди. Она начала разрывать рубашку, чтобы добраться до раны, когда сзади ее кто-то схватил. Сразу же раздался тот же ненавистный голос. — Уберите графиню, а тело выбросите в реку. — Нет, — что было силы, — закричала Мария. Пожалуйста. Позвольте ему помочь, он ранен. Рядом раздался многочисленный смех, а вслед за ним тот же голос прошипел рядом с ухом Марине. Да он уже подох. Его самое время отдать на корм рыбам. Ее тут же окружили сразу несколько человек. Они схватили ее и стали оттаскивать от Луидора. «Пожалуйста, пожалуйста», — молила Мария, Позвольте ему помочь, а потом делайте со мной все, что пожелаете. Только позвольте ему помочь. В этот миг двое других мучителей направились к неподвижному телу Луидора. Взявшись за тело, на ее глазах они начали стаскивать его в воду. Нет, Мария исторгла из души крик, полное отчаяние, и устремилась вперед, с такой силой, что ей удалось на мгновение вырваться из цепких объятий. Этого мгновения хватило для того, чтобы добраться до Луидора. Она бросилась на тело и крепко обвела его шею своими руками. Несколько человек одновременно попытались оторвать ее от Луидура, но это оказалось не так просто. Завязалась ожесточенная схватка между женщиной и бандой головорезов. Они прилагали все усилия, но так и не могли оторвать руки Марии от шеи Луидора. Оставьте его, оставьте его, оставьте, шептала Мария, сжимая свои объятия все сильнее и сильнее. Меня убейте, я одна виновата, я должна понести наказание. «Да оторвите же эту мерзавку!» — раздался яростный крик. Последовали новые усилия со стороны головорезов. Оторвать Марию от Луидора им не удалось. Однако удалось столкнуть тело. Усилиями головорезов тело стало сползать с досок. Прошло несколько мгновений, и оно почти наполовину оказалось в воде. Непонятно, откуда Мария черпала свои силы, но даже сейчас она не отпускала шею Луидоры. Но ей не удалось удерживать тело, и оно медленно сползло в воду. Она не сдавалась. Она не могла сдаться. По щекам градом катились слезы, а в голове билась только одна мысль. Держи его, Мария, держи, не отпускай. Иначе он умрет. Одному из головорезов удалось, наконец, расцепить ее руки. Ее тут же начали оттаскивать от Луидора. Собственное бессилие исторгало из ее души один крик за другим. Она стала из последних сил цепляться за одежду Луидора. Мария безудержно рыдала и молила Господа дать ей силы. Но тело скользило и скользило вниз. Руки Марии одеревенели, силы оставили, но она все еще пыталась спасти его. Она не сдавалась. Но настал миг, когда ни ее отчаяние, ни удивительное мужество не могли больше помочь. Тело Луидора выскользнуло из ее рук и погрузилось в воду. Мария с криком отчаяния бросилась было вслед за ним в реку, но сзади ее настиг удар. Сознание ее мгновенно померкло. Она медленно опрокинулась навзничь. Над ней наклонился один из головорезов. Среди полной тишины раздался голос, в котором слышался откровенный ужас. Все руки в крови. Я всякое видал, но такого Господь накажет всех нас за страдания этой женщины. Мы не должны были убивать этого человека. Больше он ничего не успел сказать. — Вот и иди к нему, — раздался рядом с ним зловещий голос. А вслед за ним тело говорящего опрокинулось на бок. Свет луны отразил мрачное лицо Мабара. Вытирая кровавленный кинжал, он столкнул тело в воду и не без злорадства произнес. — Счастливого плавания, Андре! Ты всегда много болтал и был слишком мягким для нашего ремесла. Он тут же приказал отнести графиню в лодку. Никто не осмелился ему возразить. Едва головорезы ушли, как в реке послышался отчетливый всплеск. Свет луны отразил голову мужчины, торчащую в воде. Вот он оглянулся по сторонам, словно что-то искал, затем не без усилия поплыл. Спустя несколько мгновений он подплыл к телу, что медленно покачивалось на воде. Держась рядом с телом, мужчина настороженно прислушался к доносившимся звукам. Как только до его слуха донеслись удары весел, он ухватил безжизненное тело и поплыл вместе с ним в сторону берега. Чуть позже он вытащил тело на берег, а затем взвалил на спину и понес в сторону мельницы. Прошло еще несколько минут, прежде чем ему удалось уложить безжизненного Луидора в той самой комнатке с камином. Сделав это, Андре, а это был он, стянул с себя мокрую одежду. Это действие вызвало гримасу боли на его лице. Он тут же поставился определить рану. Она находилась чуть ниже правого плеча. Мабар промахнулся. Андрей считал свое спасение чудом. Он бросил взгляд на неподвижное тело и прошептал. Не иначе, как Господь услышал мольбы этой женщины. Однако надо спешить, иначе его не спасти.